Глава шестнадцатая. Небо – это свет и мрак, холод и жар – это порядок времени. Земля – это далекое и близкое, неровное и ровное, широкое и узкое, смерть и жизнь. Джаушень Под ослепительным светом восходящего солнца чернота вырывала из своих объятий четверых, двух светлых и двух темных, и исчезла, оставляя за собой примятые и подгнившие цветы. Шень стояла ошеломленный. Взгляд его скользил по пейзажу, пока не наткнулся на неподвижно лежащую Джевей. Сердце заболело, а горло сдавило. Мысли вихрем закрутились в голове. Неужели это он? Неужели он был повинен в смерти Дживей? Это ведь не могло произойти по-настоящему. Но она обманула его. Она не хотела делиться властью. Нет, что он несет. Дживей бы никогда... Раскаяние, отчаяние, гнев... Чувства смешались в одно единое горе, которое, впрочем, заглушило отрезвляющая мысль. Рану нанес его отец, и Сюанцин, который бросился к Дживей, должен думать, что именно отец убил ее. Он должен это знать. Ты убил ее! с ненавистью прокричал Шень, глядя на отца, который недоуменно осматривался. Ты убил ее! Слева от них раздался жуткий пронзительный рев в перемешку со сдавленными рыданиями. Это Сюанцин, прижав к груди тело Дживей, умолял ее не умирать, пытался поделиться с ней Ци, шептал ей что-то на ухо. Последняя Шеня неприятно царапнула. — Убил, — спокойно признал император. — Что ты здесь делаешь? «И что здесь делают они?» Вдруг голос отца сделался обманчиво мягким. «Ты заполучил сосуд вечного равновесия». Он подошел ближе и положил руку на плечо Шеня. «Я всегда чувствовал, что ты особенный, мой сын. И теперь ты можешь передать силу мне? Мы покончим с темной скверной на земле и будем править нашей империей». В голосе отца было столько гордости, теплоты и любви. В детстве Шень жил ради внимания отца, И не только он, все принцы и принцессы, драгоценные минуты с императором, сыном, неба были желаниями любых игрушек и сладостей. И хотя сам Шень был значительно моложе своих братьев и сестер, он помнил, как те соревновались за возможность провести время с отцом. Ничто так не мотивировало учиться, как похвала императора». Однако теперь Шень видел перед собой хитрого и изворотливого мужчину, который не поскупился бы жизнью собственных детей ради цели. Улыбка, добрый взгляд императора так хорошо были знакомы Шеню, потому что он и сам отлично умел изображать подобные. «Прости, государь-отец», — Шень покачал головой, — «у меня другое предназначение». «И я за него уже заплатил дорогую цену?» «Не глупи», — дружелюбно отмахнулся император Джао. «Твое предназначение — служить своей империи. Ты не предатель, мой дорогой сын. Я хорошо тебя знаю». «Интересно, когда отец успел узнать его?» «Когда Шень был совсем ребенком, а отец был занят политикой?» Или после убийства матери, или, может, за последние месяцы, в которые гонял его как прислугу по различным мелким поручениям? «Пришло время сменить императора, отец». «Демоница околдовала тебя», — задумчиво произнес император, доставая небесный меч. «Я избавляю тебя от ее чар». Отец собирался надругаться над Дживи, и изрубить ее тело в куски? Шени этого никак не мог допустить. Дживи принадлежала ему, и никто не смел ее касаться. Бросившись на перерез отцу, Шень выпустил из своего меча луч покрасневшего света. Тот отшатнулся в отвращении, поглядев на сына. «Ты уже и сражаешься, как темный отброс!» И в следующее мгновение два клинка скрестились. Обычный меч Шеня жалобно звякнул под натиском небесного. Обученные одинаковой технике сражения, они использовали похожие приемы друг против друга. Их клинки сверкали в свете солнца. Они то взлетали в воздух, то возвращались на землю, уклоняясь от ударов. Шень едва успевал отражать молниеносные атаки отца. Он чувствовал, что содержит силу испитого сосуда, но пока не понимал, как ее использовать, разве что ощущал себя наполненным до краев колодцем, из которого почему-то не удавалось черпать воду. С каждым новым ударом отца Шень отступал. Может, император давно не воевал, но он никогда не пренебрегал тренировками. Он был значительно опытнее, умелее. Не похоже, чтобы Шень смог его убить. Ему нужна была какая-то хитрость. «Я не хочу убивать тебя, сын», — голос императора опять подобрел. «Ты должен присоединиться ко мне». «Чтобы потом я присоединился к моему брату?» — холодно ответил Шень. «Нет, благодарю, государь-отец». «Твой выбор». Легким движением руки отец создал огромную руну — которая в следующее мгновение припечатала Шене к земле так, что у него выбило дух. Оглушенный, он лежал и смотрел, как отец с небесным мечом приближался к нему. Шень попробовал сопротивляться, но его ци не хватало для противостояния бессмертному, а сила сосуда словно издевалась над ним. Она манила его могуществом, но не давалась. В следующую секунду... Шень закричал. Отец пронзил мечом его левую руку, однако вместо крови из него полилась чистая белая энергия. Похоже, теперь его было не так просто ранить. Повернув голову, Шень увидел меч Байлун на земле. Тот самый, который с таким трудом раздобыл Дживей и который должен был убить его бессмертного отца. Выкатившись из подруны, он добежал до меча и схватился за рукоять. Внезапно он ощутил себя более целым, словно две детали идеально сложились между собой. Тут к нему и пришел окончательный план. «Я убил Джао Юхэ», — сказал Шень, хвастаясь, — «и Евнух Го по моей просьбе подговорил тебя подписать указ о моем назначении наследным принцем». «Ты глупец!» — разозлился император. — Ты мог бы стать следующим императором после меня, но теперь я убью тебя. И отец бросился на Шеня, замахиваясь небесным мечом. Меч, байлуна и сосуд в едином порыве подняли его руку, отбивая удар. Однако ликовать было рано. На помощь отцу пришли сотни мечей, сплетенных светлой ци. Шень напрягся, дело было плохо. Уворачиваясь от мечей, Шэнь намеренно упал. Он начал отползать назад, только отбиваясь от атак. В какой-то момент он парировал удар небесного меча так, чтобы тот вонзился рядом с Сюанцином и Дживей. И это сделало свое дело. В следующую секунду Сюанцин взбесился. Он поднялся на ноги. В его лбу загорелся красный знак бессмертного. Взмахнув рукой, он обездвижил императора. У того на лице отобразилась крайняя степень удивления. Шень не стал терять времени. Он подскочил к отцу и вонзил в самое сердце меч Байлона. В эту же секунду он ощутил грусть и растерянность. Он действительно убил своего отца. А в следующую секунду ему пришлось спасаться от огня, Взявшийся из ниоткуда дракон пытался спалить не только императора, но и Шеня. Выпустив меч из рук, Шень перекатился к телу Дживей, надеясь, что она станет его защитой. Сработало это или нет, он так и не узнал, потому что дракон, спалив императора дотла, уже улетал. Шень повернулся к Дживей. Она выглядела такой хрупкой и нежной. Не было больше сурового взгляда, не было искушающей улыбки, только бездыханное тело. Он обнял ее, прижал к сердцу, при этом слегка отряхивая, словно прикосновения Сюанцина могли оставить на ней след. «Господин!» — неуверенно заговорил Хэлюй, прятавшийся до этого момента. Шень вздрогнул, уже успев позабыть о нем. Поцеловав Джевей в лоб, он повернулся к слуге. «Слушай мое распоряжение, Хэлюй». И, закончив с последними указаниями, Шэнь отправился следом за драконом, что было совсем несложно, ведь он оставил за собой выжженный след. Линдзинь Дракон вовсе не оказался их спасением, и чудо, которого так ждали темные, не произошло. Однако определенно он отвлек от битвы и светлых, и темных, в одну секунду определяя себя как врага номер один. Пролетая над ними, он полыхнул пламенем, выжигая одновременно обе воинствующие стороны. Светлые бросились защищаться от дракона, заходящего на второй круг, и в их рядах образовалась ощутимая паника. Линдзинь приказала темным немедленно прикрыться щитом из воды исцеляющего источника. Те из них, кто обладал для этого необходимой силой, незамедлительно выполнили указ. В следующие минуты место сражения превратилось в огненное пекло. Темные, светлые, все они пытались спасти свои жизни, потому что пламя дракона не жалело никого раздался душераздирающий рев все резко задрали головы светлая точка врезалась в дракона шень это шень с облегчением произнесла лензы не оглянулась в поисках Дживей. шень применил какое то заклинание и дракон завыл черная чешуя местами побелела словно бы выгорела на солнце хвостом оттолкнув от себя Шэня, дракон полетел прочь Тогда Джаушень опустился на землю, строго между светлыми и темными, и повернулся к своему генералу. «Император был убит драконом», — произнес он, совершенно не выглядя дурачком. «Наследный принц понес наказание за переворот». Не успел он договорить, как генерал поклонился Шэню. «Желаю долгих лет жизни, император Джаушень. Воины света, верные своему генералу, тут же попадали на колени. Тогда Шень дал приказ подняться. «Сражение окончено», — произнес он. «Вы должны вернуться назад и отвоевать запретный город к моему возвращению». Генерал лишь бросил взгляд в сторону Лензынь, а затем сказал «Как прикажете». В следующее мгновение светлые начали испаряться. Линдзинь смотрела на это и не верила своим глазам. «Все закончилось. Все закончилось». Она обернулась, чтобы обнять Дживей, однако той нигде не было. «Я, наследный принц и будущий император Джао, обещаю, что отныне все темные обретают статус свободных». Линдзинь сосредоточилась на делах. «Ты дашь нам земли, а любой, кто будет охотиться на темных, понесет самое суровое наказание». Она вскинула меч, показывая, что настроена серьезно. «Спустя всё это время ты всё еще не доверяешь мне», — с тоской в голосе произнес Шень. «Я доверяла принцу Шеню, но император Шень мне не знаком». «Линдзинь», — его голос зазвучал искусительно сладко, — Я клянусь душой люд живей, что темные отныне будут вне закона. Линдзинь медленно моргнула. Душой люд живей, наступила пауза, которая объясняла то, что случилось лучше тысячи слов. Ее убил император и. Шэнь тяжело сглотнул, явно не в силах договорить предложение. «Нет!» — воскликнул Сяодо. «Где она?» — спросила Линдзинь. «Ее тело как будто испарилось. Магия сосуда, наверное. Я не могу сейчас об этом говорить, Линдзинь». Шэнь не знал, что Джи прибыла из другого мира. Неужели ее душа вернулась туда, откуда пришла? Счастлива ли она там? Вместо облегчения Линдзинь разозлилась. Как посмела Дживей просто взять и покинуть их, не сказав даже прощального слова? Закончив самые первые переговоры между темными и светлыми, Линдзинь и Джао Шэнь поклонились друг другу уважительно, после чего тот ушел. А Линдзинь... Осталось стоять посреди мертвых тел, учащенно моргая и отчаянно пытаясь сосредоточить на чем-то взгляд, но предательские слезы застилали глаза. Сяодо взял ее за руку и поднес к губам. Все как в пророчестве. В его голосе послышалась грусть. Дживей дала нам свободу и умерла. Ей бы это не понравилось. Попыталась улыбнуться Линзынь, а затем прокричала в воздух Лю, живей! И все темные вторили ей. "Людь живей! Погибла, отвоевав им мир и свободу. Джаушень, господин, я сделал, что вы просили. Хэллоуин настороженно обратился к нему. Шень прошел в свой дворец, достал один из свертков в шкафу, что активировал механизм, в стене открылся проход. Император Джао Шэнь спустился в тайный подвал, который соединялся с системой подземных проходов. Здесь было темно, если бы не золотой гроб, излучающий ослепляющее сияние. Лю Джи вей лежала в нем, такая спокойная, словно спала. Шейн склонился над ней, ласково проводя по щеке костяшками пальцев. «Я победил, Дживей!» «Я победил!» «И ты в моем дворце!»